Хор. Могучим выразительным средством является в опере хор. Композиторы издавна пользовались им для изображения сцен народной жизни. В начале сцены эти носили условный декоративный характер. Подобно оркестровым голосам, хор привлекался в живописных картинах празднеств, битв, стихиных бедствий, катастроф. В операх XVII века он обычно начинал и завершал спектакль, сообщая ему пышность и многозвучие, словослое монархов или приветствуя победителей. В 18 веке Глюк положил конец сценической статики хора, поручив ему активное участие в развитии действия и тем самым заставив хористов не только присутствовать на сцене, но и играть. Нелегко делалась такая реформа. Артисты хора восстали против нарушения исконных традиций, считая невозможным совмещать многоголосное пение с передвижением по сцене и актерской игрой. ем не менее новаторство глюка одержало верх и хоровые сцены с каждым десятилетием приобретали все большую жизненность и характерность изучая драматургии крупнейших русских и западных композиторов можно убедиться в том как разнообразны функции оперного хора и его красочные средства самые составы хоров смешанный мужской женской придают сцене в каждом отдельном случае особый колорит мужской хор своей густой звучностью, вносит элемент драматической суровой и чаще всего используется в тех случаях, когда нужно подчеркнуть именно эти черты. Вспомним мужской хор в «Опричнике», в сцене клятвы, которую Андрей Морозов дает при вступлении в «Опричнину». Толкнул его на этот шаг отчаяние, невозможность иным путем добиться руки любимой девушки. Среди «Опричников» он чувствует себя чужим, И суровый хор мужских голосов кажется ему грозным предостережением. Сравним третий акт Сусанина, когда после ухода героя с поляками за сценой раздаются прозрачные девичьи голоса. Все вокруг как бы светлеет. Антонида, без чувств лежавшая на полу, приподнимается, прислушивается к песне. Вот она приходит в себя и... находит силы рассказать подругам о несчастье, и женский хор, сочувствующий утешающий, мягко присоединяется к ней. В распределении хоровых красок нередко участвовали и детские голоса. В прологе Фауста, когда отчаявшийся философ готов уже поднести к губам чашу с ядом, простодушный детский хор, поющий «Рождество, Рождество», заставляет Фауста вернуться к жизни. В кармен Хор мальчиков, подражающих солдатам, подчеркивает жизнерадостные краски солнечной Испании, рисуя ее непринужденную шумливую уличную жизнь. В пиковой даме голоса мальчиков усиливают ощущение свежести и беззаботной радости жизни, которую Чайковский придал сцене в летнем саду. Тем самым еще больше оттеняется трагизм переживаний Германа, его непричастность ко всему окружающему. Но хоры, разделенные по голосам, так называемые однородные, используются в особых случаях. В основном в опере участвует хор «Смешанный», предоставляющий композитору богатую палитру красок и возможность соединять или противопоставлять друг другу мужские и женские голоса. Используя оживленную ситуацию встречу ополченцев в деревне домнина Глинка в интродукции к Сусанину сначала вводит мужской хор с суровой песней «В бурю, в грозу», Хор звучит за сценой, постепенно приближаясь. Затем женской. Женщины, заслышав песню, бросаются навстречу ополченцам. И тема его приветствия, радостная, легкая, светлая, вплетаясь в суровую мужскую, смягчает и оживляет ее. Форма хоровой музыки чрезвычайно богатая и охватывает все многообразие вокальных жанров. От простейшей песни до сложных полифонических построений. Казалось бы, что может быть проще хоровой песни? а ведь сценическая функция ее опере очень велика. В сцене объяснения Онегина с Татьяной песни зворовых девушек «Девица-красавицы» создают ощущение уюта, домашности, неотъемлемой от картины Ларинского сада и всей атмосферы усадьбы. Этот мирный хоровой пейзаж в силу контраста подчеркивает душевные смятения Татьяны. Близкую к этому задачу выполняет хор «Цыганок» во втором акте «Кармен». Их песня вольная и темпераментная, живо воссоздает колоритную обстановку харчевни Лиласпастья и в то же время косвенно характеризует необузданную волю к свободе и независимости самой Кармен. И тут и там песня дана как вступление в картине. Но бывают случаи, когда хоровая песня становится кульминацией в развитии действия. Это наблюдается чаще в тех операх, где образ народа играет решающую роль. Так в «Псковитянке» кульминацией сцены «Вече» служат песню «Вольницы» о сударе «Псковичи». Посадские становья, защитники «Псковской вольницы», не желая покориться Грозному и в то же время желая стать виновниками разгрома города, уходят из Пскова, чтобы сражаться в окрестных лесах. Михайло Туча первый запевает песню «Вольницы». Подхваченная дружиной, она звучит победно и гордо, выражая несгибаемую волю к свободе. На последовании хоровых песен построил мусоргский грандиозный массовый финал Бориса, ту самую картину «Восстание под кромами», в которой безмолвствовавшую Пушкина народ заговорил. В начале ее звучит величальная песня, в которой крестьяне издевательски славят захваченного ими боярина. Ее сменяют буйные молодецкие песни, принимающие все более мятежный и торжествующий характер, пока, наконец, сила народная во всей своей мощи не прерывается в песне «Вольницы» — «Расходилась-разгулялась». Таким образом, роль хоровой песни в опере почти неисчерпаема. Но как в сольных партиях существуют свободные монологи, так наряду с песней в опере существуют и более свободные хоровые формы. Применяются они в ситуациях, требующих большей подвижности, переменчивости чувства или поведения толпы, большей текучести или стремительности народной речи. Тут всегда уместнее бывает полифоническое изложение, когда отдельные партии как бы перекликаются друг с другом, повторяя короткие, но выразительные реплики. Мелодии таких хоров не имеют песенной законченности, но зато способны передать большее количество оттенков. Вспомним заключительный хор в кабачке Лилоспастья в Кармен, передающий возбуждение контрабандистов, готовящихся уйти в горы. В этой колоритной сцене соединились и тревога, вызванная дракой Цуниги и Хозе, и восхищение смелостью Кармен, и предвкушение свободной кочевой жизни в горах, и привычная настороженность, желание проделать все тайно и тихо. Эта множественность ощущений породила свободную форму хора с внезапными вспышками веселья и тревоги, с напряженной и стремительной мелодией, с перекличкой коротких фраз, проскальзывающих то в одной, то в другой партии. Другой пример свободного хорового письма — заключительная сцена третьего акта в Хованщине. Восставшие стрельцы, едва очнувшиеся от хмеля и выдержавшие бурную, но веселую стычку с женами, неожиданно узнают, что они со всех сторон окружены петровскими войсками. Мгновенно отрезвев, они вместе с женами бросаются к дому своего бати, начальника стрелецких войск, князя Хованского. Тоскливая мелодия призыва «Батя, батя, выйди к нам!» звучит то в мужских, то в женских голосах, беспокойно перебивающих друг друга. и это драматическое изложение придает ей особенно настойчивый и страстный характер. Но после того, как Хованский слагает в себя ответственность за поднятое им восстание, возбуждение толпы резко падает, предательство воеводы оставляет стрельцов на произвол судьбы. Обреченность толпы Мусорский выразил в заключительном хоре акапелла, оркестрового сопровождения. Хоровые голоса Внезапно лишенные инструментальной поддержки создают ощущение одиночества, беспомощности. В то же время их тонкие и чистые сочетания, выступающие теперь особенно отчетливо, сообщают полифонической ткани этой хоровой молитвы удивительную прозрачность и строгость. На принципе свободной трактовки хора построены вступительная массовая сцена Бориса Годунова. Каждый из участников в ней самостоятельен. но одновременно связан с тесными узами со всем коллективом. Стоит вспомнить одну эту сцену у стен девичьего монастыря, где народ из-под палки просит Бориса на царство, чтобы представить себе жизненность трактошки хора. Тут и плач, на кого-то нас покидаешь, отец наш, выдержанный в характере народных причитаний, и задорные или брончливые реплики, которыми обмениваются мужики и бабы, не весь зачем согнанные со всей Москвы, и молитвенное пение слепцов, калик, перехожих. И все это без натяжки, с полнейшей естественности передано в хоровых партиях. Такую картину мог нарисовать только художник, в совершенстве владеющий выразительными средствами и красками хора. Оркестр. с Столь же сильным орудием драматического воздействия является в опере и оркестр, бессловесный, но активный участник всех событий. Состав оркестра в опере тот же, что и в симфонии. Струнные, деревянные и медные духовые, ударные, арфы образуют многозвучный хор инструментальных голосов, взаимодействующий с вокальными силами оперы. Но есть особые приемы, отвечающие трактовку оркестра в опере от симфонической. Мы имеем в виду чисто сценическую целесообразность, заставляющую композитора выделять характерный тембр отдельных инструментов, или давать их подчеркнуто-красочном сочетании с другими. варии ольги я не способна в грусти тонной, Евгений Онегин, легкое отрывистое звучание, стаккато, деревянных духовых сообщает музыке особую воздушность, свежесть, усиливая ощущение света. И это не случайный прием. Деревянные инструменты издавна участвовали в пасторальных сценах. поэтому с ними и связывалось представление о деревенской природе и ее мирной красоте. Еще более значительную роль играет флейта Варьи Ленского «Куда, куда вы удалились». В грустных размышлениях о смерти и забвении юношу не оставляет надежда на лучшее, занимающийся заря кажется ему предвестницей счастья. В этот момент мелодия флейта в оркестре действительно как бы озаряет сцену, подобно ясному проблеску в зимнем небе. В той же арии виолончель непрерывно ведет мелодию в унисон с голосом, оттеняя густым мягким звучанием ее скорбный характер. Оркестр может рисовать и пейзаж, для этого у него есть чрезвычайно выразительные и лаконичные средства. Достаточно вспомнить картину «Восхода солнца» в сцене «Письма Татьяны». трепетное восходящее движение струнных от низких регистров к высоким, благодаря которому возникает ощущение рассвета, и свирельный наигрыш гобоя, подражающий рожку пастуха. Так несколькими штрихами оказалось передано утро в деревне с его характерными чертами. Живописные свойства оркестра широко использовал Мусоргское во вступлении к Хованщине, которое он назвал «Рассветом на Москва-реке». Мы здесь найдем постепенно светлеющие краски, легкое, трепетное движение струнных, рождающее иллюзию утреннего ветерка или чуть заметной ряби на реке. Подобно Чайковскому, Мусоргский заполняет картину конкретными примерами, подражая в оркестре далекому крику петухов за речье, звону курантов Кремлевской башни, переклички труп сторожевых стрельцов. Наконец, все более и более оживляясь, оркестр словно заливает все вокруг яркой звучностью меди, Зашло солнце. Медные инструменты, особенно трубы, с самого начала существования оперы, были связаны с торжественными явлениями. К их мощному светлому колориту композиторы прибегали в победных, праздничных, воинственных сценах. Вспомним хотя бы марш из Аиды Верди, исполняющийся специальной группой духовых на сцене. Это кульминационный момент массовой сцены второго акта, Появление победителей во главе с Радамесом, которого бурно приветствует собравшийся народ. Особое место занимает в оперном оркестре и арфы. Им принадлежит ведущая роль в сценах возвышенно-поэтического характера. Иной раз со звучанием их связывается что-то таинственное и волшебное. Именно арфы сообщает монологу Лизы «О, слушай, ночь», его эмоциональную широту и вдохновенный подъем. Кажется, что тайна, которую поведала Лиза ночи, тайна ее любви, услышана природой, и та отвечает ей своим волнением. Да и в сцене письма Татьяны Чайковской в кульминационный момент ввел арфы, подчеркнув этим поэтическую силу ее признания. Не только красочные свойства инструментов помогают композитору в воплощении замысла. На долю оркестра часто выпадает более активная роль. Как мы уже упоминали, он подчас открыто высказывается за героев, произнося те мысли, которые, согласно сценической ситуации, герой вслух не высказывает, то есть оркестр доносит до зрителя музыкальный подтекст монологов и диалогов. В таких случаях композитор поручает оркестру самостоятельные мелодии, нередко настолько выразительные и рельефные, что они легко могут поспорить с вокальными. Вспомним объяснение Наташи и князя в Русалке Даргомыжского. во время которого князь постепенно пытается подготовить свою подругу к мысли о предстоящей разлуке. Наташа не понимает и не хочет понять его. Князь раздражен, он решил быть твердым. Его вокальная партия звучит несколько растерянно, но упрямо. А в оркестре в это время проходит взволнованная лирическая мелодия, обнажающая противоречивость ощущений героя. Да, он решил, что разлука необходима. но сердце его сжимает тоска, и меньше всего князь убежден в своей правоте. Иногда выразительные инструментальные фразы вызывают в памяти слушателя ранее возникшую ситуацию или наиболее характерные черты облика героя. Существует даже целые системы таких повторяющихся музыкальных характеристик, получивших название лейтмассивов, то есть ведущих массивов оперы. Опираясь на них, композиторы не только добиваются большей связности в развитии сцен, но подчас дают слушателю конкретные представления о том, что думают или чувствуют, о чем вспоминают герои, если они даже ни слова не произнесут. Так вальс, впервые прозвучавший на петербургском балу в «Войне и мире» Прокофьева, становится темой любви князя Андрея и Наташи. Он возникает в оркестре каждый раз, когда мысли обоих возвращаются к этой встрече, решившей их судьбу. Даже в самых трагических ситуациях, в разговоре с Пьером перед Бородинским боем, когда оскорбленной Наташиной изменой князь Андрей отвергает всякую попытку примирения с нею, или в картине смерти Андрея с появлением вальса неизменно связано ощущение того чувства, которое объединило их и продолжает жить, несмотря ни на что. Подобные мотивы воспоминания существуют в опере очень давно. Мы встречаем их еще в XVIII веке. Позднее их драматическая функция была широко развита Вагнером. Бесчисленное количество лейтмотивов, коротких, но весьма выразительных, непрестанно возвращающихся, переплетающихся между собой, возникающих то в первоначальном, то в измененном виде, дало ему возможность воспроизвести в оркестре тончайшие оттенки мысли, поведения, ощущений героев. Эта хорошо продуманная система помогла Вагнеру преодолеть замкнутость оперных номеров, создать гигантские музыкальные полотна, где действие развивается не только логично, но и внутренне оправданно. Неудивительно, что реформа его вызвала бесчисленные подражания. Но в чрезмерном обилии лейтмотивов крылась опасность особого рода, Слушатель порой с трудом охватывал их взаимосвязь. Это-то обстоятельство и заставило русских композиторов-классиков принять вагнеровскую концепцию критически. В руках римского Корсакова и Чайковского лейтмотивы становятся сильнейшим оружием в драматическом раскрытии образа. Однако они используют их осторожно, даже скупо, характеризуя лишь основные важнейшие черты образа. поэтому возвращение той или иной темы воспринимается зрителям особенно чутко. Так Чайковская в «Пиковой даме» сближает тему любви Германа с темой трех карт, подчеркивая, что жажда выигрыша неотделима от идеи независимости и богатства, приближающей его к Лизе. Казалось бы, что общего между мечтательной начальной фразой Орёза Германа «Я имени её не знаю» и резким, словно каркающим рефреном баллады Томского «Три карты, три карты, три карты». И все-таки это вариант одной и той же темы. Варианты лирической и зловещей, с искаженным ритмическим рисунком. Оба они проходят через всю оперу, показывая процесс постепенного изменения сознания Германа, подмену любовной мечты, маниакальной идеи выигрыша. Не менее важную роль играют лейтмотивы в Онегине. Тема девических мечтаний Татьяны и темы ее любви тоже проходят через всю оперу, сопровождая героини на всех этапах ее душевной драмы. Они не исчезают и в последних картинах оперы, где Татьяна появляется в ином облике. Перед нами княгиня Гремина, сдержанная, светски приветливая и в то же время недоступная. Именно такую рисует ее вальс, звучащий при появлении Татьяны на великосветском балу. И все-таки в момент встречи с Онегином в оркестре на мгновение всплывает порывистая, застенчивая тема девичьих мечтаний, обнажив невольно охватившее ее смятение. Еще откровеннее звучит та же тема в последнем объяснении Татьяны с Онегином, как будто снова девочкой я стала. С той же отчетливостью Чайковская при помощи лейтмотива дает понять слушателю, что Татьяна останется до конца верной своему долгу жены. В большом оркестровом вступлении, открывающем эту последнюю сцену, где Татьяна в одиночестве перечитывает письмо Онегина, настойчиво звучит мелодия, почти торжественная, в теме арии Гремина «Любви все возрасты покорны», той самой арии, в которой Гремин признавался Онегину в безмерной своей любви к жене. Пусть эта мелодия звучит здесь иначе, грустно, покорно, задумчиво, Она все равно дает понять слушателю, что Татьяна не может забыть о бузах, которые связывают ее с мужем. Так одно только вступление предрешает драматическую развязку всей сцены. Связывая и уплотняя основные формообразующие элементы оперного спектакля — арии, речитатива, ансамбли, хор — оркестр помогает композитору создать крупные драматические построения, слитные во всех своих частях. так называемые оперные сцены. В некоторых из них, особенно в финалах, завершающих важнейшие этапы развития конфликта, с особой остротой раскрываются характеры действующих лиц и их взаимоотношения с окружающей средой. Музыкальное действие развертывается здесь непрерывно. И хотя в любой финальной сцене существуют речитативы, ариозные моменты, ансамбли, твердых границ, которые разделяли бы эти формы, в них не найти. Сольные реплики, выступления ансамбля и хора, смешиваясь, переплетаясь и оттеняя друг друга своей контрастностью, создают единое драматическое целое. Такова сцена ссоры Ленского и Онегина, завершающая картину Ларинского бала «Евгений Онегин». Вначале главная роль принадлежит здесь оркестру, исполняющему заразительно веселую шумную мазурку, Ее призывные звуки приводят в движение весь зал. Только Ленская, ревную Ольгу, стоит в стороне, погруженной в печальные размышления. Но ну вот победная тема в оркестре сменяется лирической. И на ее фоне отчетливо выступают вокальные реплики героев. Иронические расспросы Онегина, «Да не танцуешь ленской, «Чаль с стоишь каким-то». Полный горечи ответ Ленского и невольно вырвавшиеся из его уст гневные отповедь вплетаются в оркестровую ткань свободно построенными фразами. В силу контраста музыка Мазурки придает им особую сценическую рельефность. В то же время она своей округлостью и легкостью как бы продолжает удерживать спор в границах светской беседы. Лишь когда возмущенный возглас Онегина «Да ты с ума сошел!» привлекает внимание близстоящих, Танцевальная музыка смолкает, уступая поле действия вокальным и хоровым партиям. Под любопытными взглядами ссора друзей мгновенно перерастает в скандал. Теперь, когда скрыть ее причину уже невозможно, звучит проникновенная ариоза Ленского «В вашем доме». По широте и плавности мелодии, по законченности она не уступает наиболее ярким оперным ариям. Однако это все же не самостоятельный оперный монолог. Уже с первых фраз в голосу Ленского присоединяются голоса Онегина, упрекающего себя в легкомыслие и и Татьяны, сердце которой полно ревнивой тоской. Затем все расширяясь, Ариоза включает в себя реплики Ольги, ларины и гостей, не на шутку встревоженных исходом столкновения. И хотя голос Ленского неизменно господствует над остальными, ансамбль как бы сам собой перерастает в хоровую сцену. На оскорбительные слова, которые, задыхаясь от волнения, поэт бросает Онегину, «Пускай безумец я, но вы, вы бесчестный соблазнитель», хор отвечает бурной драматической репликой. Теперь и оркестр, партия которого здесь была почти слита с хоровой, вновь обретает самостоятельность, и к концу сцены именно ему принадлежит заключительное слово После патетического ухода Ленского возбужденная, взволнованная инструментальная концовка как бы подытоживает трагический смысл происшедшего. Обобщающая функция оркестра еще полнее выступает в увертюре Опера и сейчас, и в давние времена начиналось с оркестрового вступления. Оно может быть совсем коротким и непосредственно примыкать к действию, как, например, в «Травиате Верди» или «Вонегине Чайковского». но может быть и самостоятельным законченным произведением, которое в особой симфонической форме воплощает сценические образы, подчас даже предвосхищая развитие сюжета. Подобные развернутые вступления и принято называть «увертюрой». Чем сложнее оперное произведение, чем глубже его социальная и философская основы, тем сильнее нуждается оно в предварительном симфоническом изложении идей и образов, которые дает «увертюра». Она как бы подготавливает слушателя к восприятию ситуации и образов, которые привлекут его внимание на сцене. Такое краткое, но очень сильное драматическое повествование дал Чайковский в «Увертюре к пиковой даме». В сжатом лаконичном изложении проходит перед нами темы главных героев оперы, в основном тема любви Германа и тема его безумия. Они здесь также тесно переплетены друг с другом, как это в дальнейшем будет характерно для вокальной партии героя. Зловеще проскальзывает тема графини. Звучит тема баллады Томского, которая послужила первым толчком к возникновению навязчивой идеи Германа о трех картах. С неумолимой логикой развертывается перед нами трагедия этой больной души, и лишь посветленное окончание овертюры предвещает умиротворение развязки. Иначе построено оркестровое вступление к Онегину. Оно сосредоточено на развитии одной только темы, Лейтмотива девичьих мечтаний Татьяны. Трогательно простая, словно вопрошающая, она звучит в скрипках, им чуть слышно отвечают кларнеты и фаготы, и еще несет на себе печать некоторой застенчивости, робости. Но вот в ее развитие включаются духовые, беспокойно перехватывающие тему друг у друга. В струнных тоже нарастает взволнованное движение, На нетерпеливые призывы флейты габоев грозно откликаются фаготы и волторны. Достигнув предельной яркости, тема внезапно истаивает, прерванная энергичным речитативом виолончелей и контрабасов. Эта мощная волна подъема говорит уже не о робких девичьих мечтах, а скорее о настойчивой работе мысли, жизненной активности, воли. И хотя вступление заканчивается прежней вопросительной фразой «скрипок», слушателя не покидая чувство настороженного ожидания драматических событий. Так вводит нас Чайковской в богатый внутренний мир своей героини, разительно не схожей с окружающим ее патриархальным бытом Ларинской усадьбы. Итак, мы попытались ввести читателя в круг приемов и форм, которыми пользуются композиторы, создавая героические, комические, лирические образы. и дать понятие о путях развития разных оперных жанров. Обо многом, что не удалось сделать в сжатых рамках такого обзора, например, о балетных сценах, имеющих подчас самостоятельное значения, характере отдельных партий, басовых, сопрановых, сеноровых и других, читатель может составить собственные суждения, посещая спектакли и все больше приобщаясь к миру классических и современных оперных образов. Конец книги. Май 1984 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Оператор Алла Тополева. Читала Светлана Репина.